Эпилог. Прошло лет десять с момента моей первой встречи с мужем. С того дня, когда перепуганная Элая, не веря собственным глазам, прибежала ранним утром в мою комнатку в семинарии со свежим выпуском «Вестника Луса». И да, поначалу какое-то время меня еще занимали мысли о том, кто же тот коварный кукловод, что организовал изображение на первой полосе. Но Тарнелл всякий раз заверял меня, что разберется с этим. Выяснит имя героя. Я подозревала родителей мужа только вот внятных мотивов отыскать не могла. Время шло. Вопрос все больше терял актуальность. А уж когда мы узнали, что ждем первенца, то и все забыли обо всем прочем. «Это же будет внук?» — строго уточнял лорд-надзиратель. А мы лишь дружно мотали головами, отказываясь сообщать пол до появления ребенка. Впрочем, ехидные взгляды, что бросала на супруга будущая бабушка, портили всю задумку. Быстро стало понятно, что у нас родится дочь. Больше того, три дочери за прошедшие десять лет, как минимум. Ведь жизнь продолжалась, а заглянуть дальше в будущее я не могла. Внучки растопили суровое сердце лорда-надзирателя. Он с огромной охотой проводил с ними время, всякий раз упрекая нас старналом в отсутствии всякой системы в воспитании. В одном он был прав. Мы делали, что хотели. Жили, любили, растили детей, занимались любимыми делами. Вместе ставили селекционные эксперименты. Даже создание артефактов обсуждали. А когда утомлялись, просто перемещались к океану, где всем семейством проводили время в праздности. Наличие огромной силы крайне упрощало жизнь. Я, как никто, могла оценить это преимущество. Впрочем, я не забыла о времени, когда могла позволить себе единственное магическое воздействие за весь день. Рассказывая членам семьи о жизни слабых магов, смогла добиться ряда улучшений. Так, в Лусе появилась новая практика. Всежителю острова, чей уровень силы не дотягивал до среднего, могли претендовать и ежемесячно получали бесплатный накопитель, наполненный под завязку, и могли использовать эту магию для улучшения своих жизненных условий, работы или здоровья. А всем сильным магам вменили в обязанность делиться силой, наполняя такие накопители. Под наблюдением Тарнелла Фауса изменилась и жизнь сирот со слабым магическим даром в духовных семинариях. Начатые еще при нашем знакомстве перемены привели к значительным улучшениям и большему контролю. Даже я порой устраивала в них инспекции, по опыту зная, на что надо обращать особое внимание. «Эл, ты замуж собираешься?» — все чаще шутила я над подругой. «Мы в паре шагов от кристалла объединения, а ты все никак не проникнешься». Постепенно наши с ней дела с пошивом и продажей нижнего белья пошли в гору. Как я и увидела, при помощи артефакта, заглянув в будущее, с появлением в соседнем парке кристалла объединения артефакта, созданного Тарналом Фаусом и предназначенного для поиска второй половинки, в местный парк организовалось настоящее паломничество, а на обратном пути и магии, кто с горя, кто от счастья, заходили полюбоваться, а затем и купить наши приобретающие всё большую популярность Комплекты нижнего белья. Конечно, в нашу пользу играла и протекция Ариана Фаус. Да и сами модели нравились. Мы старались создавать не только оригинальные, но и удобные вещи. Конечно, вдвоем мы уже давно не справлялись. Нам помогали и мои фантомы. И еще в первые полгода работы мы начали постепенно приглашать дополнительных швей. Первыми стали знакомые семинаристки, тоже не желавшие выходить замуж по указке. Нет, не собираюсь. Неизменно морщилась подруга. «Буду ждать, пока семейное счастье свалится мне на голову». Эти слова, конечно, сопровождались усмешкой, служа намёком на наш старнолом случай. «Уже решили, где устроите праздник?» «На ближайшие выходные в нашей семье был запланирован большой праздник в честь десятилетия старшенькой». «Да, собираемся на побережье». Матушка решила сама организовать встречу. «Ого!» Неуёмный нрав Арианы Фаус наводил трепет на всех, кто был знаком с могиней. «Что наденешь?» «Куда без этого самого женского вопроса?» «Мне повезло», — широко улыбнулась подруга «У меня муж — гений, ещё и меня любит и старается по возможности облегчить жизнь. Создал мне особый артефакт. Он впитывает в себя предварительно созданные мною образы с конкретными нарядами». «Стоит лишь коснуться ожерелья, и наряд меняется. Я всегда готова к любой ситуации». «Хм...» — Элаев впечатлилась. «Очень коммерческая идея. Не желает ли он поставить это дело на поток? У Магинь бы пользовалась спросом». «И не мечтай». Я махнул рукой, выражая невозможность. Ему нравится процесс создания нового. Дублирование его не интересует. «Кстати, о новом...» — Эл снова хихикала. Я уже слышала о новой породе кур. Её назвали Лопа. Подозреваю, что знаю, кто её создатель. создатель ли поправила я. Мы старались вместе. Ты даже не представляешь, какая кропотливая работа проделана. Лет шесть ушло, пока смогли закрепить в потомках нужную особенность. Элая только взгляд к небу подняла. Она не разделяла этих моих увлечений, но мне повезло в главном. Их разделял мой муж. Мы спешили к своему отелье. Вокруг кипела жизнь. Жители города сновали по своим делам, и я просто наслаждалась этой суетой и душевным спокойствием. Праздник по случаю дня рождения старшей дочери был в разгаре. Дедушка вовсю наслаждался нашествием внучек, с энтузиазмом выполняя роль ездовой лошадки. Бабушка светилась довольством, наблюдая за мужем, в раз утратившим всю суровость. Позади Осталось застолье с главной изюминкой — печеньем с предсказаниями. Ариана Фаус в принципе отличалась большой любовью к предсказаниям. Гости всех возрастов веселились под шум волн на предусмотрительно организованных на берегу площадках, а мы с Тарналом отправились немного прогуляться по цветущему саду возле дома родителей в ожидании подступающих сумерек и магического фейерверка. Шли по увитым зеленью дорожкам от беседки к беседке, держась за руки и болтали о всяких мелочах, когда откуда-то сбоку подлетел копирователь. Их много сновало по круге чтобы запечатлеть, сохранить для истории моменты сегодняшнего праздника. «Запечатлимся?» — предложила я магии, притянув к нам копирователь. Мы были только вдвоём, под сенью цветущей азалии, в небольшой нише очередной беседки. Прямо над нами висел яркий светляк. Коснувшись ожерелья, я сменила наряд, на какой-то случайный образ и чуть повернулась, оглянувшись в направлении копирователя поверх плеча. Тарнал, позируя, застыл рядом. Намекно сосветила вспышка. Копирователь создал изображение, а мой взгляд непроизвольно скользнул дальше, туда, где на стене дома виднелось большое зеркало. В нём отражалась прекрасная пара. Я, давно превратившаяся в холёную и изящную могиню, в узком блестящем платье, И маг, чьи скулы я слегка сжала в игривом жесте. В памяти что-то щелкнуло. Вдруг я осознала, что вижу в отражении то самое изображение известника Луса, что стало предвестником нашей свадьбы. Больше нашего знакомства и всех последующих перемен. Тарнал. Ошеломленная внезапным озарением, я резко обернулась к мужу. Давно забытый вопрос вдруг обрел четкий ответ. «Так это ты?» Маг улыбался. «Не злись, ладно?» Но я терялась в хаосе мыслей. «Почему?» «Матушка, однажды устав от бесполезных попыток влюбить меня в очередную дочку своей подруги, она вручила мне уже известное тебе кольцо. Это фамильный артефакт ей семьи и... Я увидел тебя. Все. Увидел, прочувствовал, моментально понял. Моя любимая. Но...» Я тряхнула головой, пытаясь упорядочить мысли. «Чему было всё так усложнять? Разве ты не мог просто найти меня и познакомиться?» «Нет. В отличие от тебя, я увидел два возможных сценария. И в случае, если бы я не действовал так решительно, обманом вынудив тебя на брак, то всё получалось плохо. Ты не принимала всерьёз на моё внимание, избегала его. А окружавшие тебя в семинарии маги поспешили воплотить твоё предназначение, как они его видели. Ты была в замуж ещё до завершения обучения». Всё сделали втайне от меня. Так ты оказалась в браке, где была несчастна, и в итоге умерла в первых родах. Твой муж не счёл возможным необходимым обратиться к магии ради помощи тебе, а твоих собственных сил не хватило. В том варианте развития событий я медлил и в итоге не успел спасти тебя. Но я не видела ничего подобного. В ужасе выдохнула я. Именно. «Мой обман изменил твою судьбу, направив её по другому пути, поэтому ты должна простить мне этот проступок». «А твой отец, он знал? И матушка?» «Нет, никто не знал. Я даже не сказал матушке о том, что видел, но у отца, возможно, были какие-то подозрения, поскольку для воплощения задуманного я использовал магию прорыва времени и переместил из будущего этот накопитель с изображением, чем спровоцировал нашу с тобой встречу и неизбежность требования о браке». Уж я знал о принципиальности собственного отца. Конечно, я всё сделал, чтобы скрыть любые намёки на магию прорыва времени, полностью очистив копирователь. Но именно этот факт мог насторожить отца, подобное под силу лишь очень сильному магу, но чётких доказательств у него не было. Я рискнул, очень боялся разминуться со своей любовью. Боялся, что ты рано угаснешь, а я сам проживу жизнь одиноким. Тарнал притянул меня ближе, обнимая. Конечно, я обняла его в ответ. Как можно было винить того, кто спас мне жизнь? Больше подарил любовь. Пламя за бумагой не утаить. Все тайное становится явным. Вот и я получила ответ на свой вопрос. А с ним мы счастье. Словно подводя итог. Над нашими головами, озаряя мир множеством ярких искор, вспыхнул фейерверк. Конец книги.